Глава первая. Январь 2023. За пять месяцев до событий пролога. Сердце ликующе подпрыгнуло, а губы сами собой растянулись в улыбке. «Я это сделала! Я еду в столицу на конкурс, о котором мечтала всю жизнь! И если мы с девочками постараемся...» Кто-то из нас наверняка сможет получить грант на обучение в одном из крутых танцевальных колледжей Америки. Однако не все так сахарно, конечно. Вот глаза Ирки, моей лучшей подруги детства и по совместительству главной соперницы за роль Соло, говорили об обратном. Ее губы скривились, а взгляд потух, подобно свече, что больше никогда не загорится алым огоньком надежды. Я с самого начала знала, с первого дня в андеграунде, что однажды это случится. Выберут кого-то одного из нас. Две соло-танцовщицы не могут участвовать в одном номере. По крайней мере, не в таком масштабном конкурсе талантов. Туда выбирали только лучших. Мне было искренне жаль Иру. Мы обе тренировались в поте лица, забывая порой о выходных и даже уроках. А ведь на носу поступления... ЕГЭ, выпускной, институт. Хотя мечта об институте для меня, пожалуй, навечно осталась бы мечтой. Для моей семьи обучение в ВУЗе на коммерческом отделении попросту было не по карману. Когда хореограф нас отпустила, девчонки шумной толпой валились в раздевалку. Кто-то на эмоциях прыгал и кружился, а кто-то едва не плакал, понимая, что больше такого шанса не выпадет. Ирка зашла самой последней, шаркая ногами. Она открыла свой ящик и долго копошилась там, что на нее в целом было не похоже. "У тебя упала, сказала я, поднимая с пола разноцветную резинку, и разобрала вещь, несмотря на мою ладонь. Она выглядела так, словно возвела вокруг себя толстые стены, не позволяющие проникнуть сквозь них окружающим звуком. Я волновалась о ней, хотя прекрасно понимала, что подруга подавлена. Минут через пять, когда раздевалка совсем опустела и мы остались вдвоем, я подошла к Ире. Сделав глубокий вздох, я решила завязать разговор. Иначе это могло сказаться на нашей дружбе, чего бы мне не хотелось. «Ир, слушай, давай без этого Орлова». Подруга вытащила спортивную сумку и, не переодеваясь, громко хлопнула дверцей ящика. Кажется, менять одежду она не собиралась. «Я понимаю тебя, как никто другой, слышишь?» Я легонько коснулась плеча Иры и выдавила из себя подобие улыбки. Где-то под ложечкой чувство вины отбивало молоточком по моей совести, но я поспешила себе напомнить. Все было честно», Меня взяли на роль Соло, потому что я была лучше. Мне не за что себя винить. «Да плевать мне на твоё понимание!» Скинула она мою руку и посмотрела так, будто я вырвала из ее жизни единственный глоток воздуха, наполняющий красками серые дни. Я не узнавала Иру, пускай и понимала ее обиду и злость. «Я не хочу, чтобы наша дружба пострадала из-за моего участия». «Ты для меня всегда была и будешь самым близким человеком, сестрой». «Ой, хватит!» Ирка усмехнулась, да только смех у нее вышел какой-то истеричный, болезненный. И «Я поняла. Нужно время. За минуту сложно осознать, что ты проиграл в битве, в которой сражался всю жизнь». «Окажись я на ее месте, как бы себя вела». «Вряд ли бы смогла даже улыбнуться». И снова этот червячок подавал сигналы, отбивая молотком вины по совести. В какой-то степени мне было неудобно перед Иркой за то, что на конкурс в Москву поеду я, а не она. «Прости», — прошептала сглатывая. «Ты хоть понимаешь, что произошло, Майя?» «Понимаю, но и ты пойми», — с придыханием сказала я. «У тебя не оборвалась жизнь». Родители оплатят обучение в ВУЗе, снимут квартиру, если надо будет. И тот парень... Я заведомо опустила его имя. Мы обе и без того знали, в кого была влюблена моя лучшая подруга. Ты, наконец, сможешь подойти к нему и познакомиться. Возможно, у вас закрутится крутой роман, и тогда хватит нести чушь!» Сорвалась на крик Ира. «Тебя взяли? Поздравляю! А теперь оставь меня в покое!» Она не позволила больше сказать ни слова, оставляя меня в немом шоке от происходящего. И лишь скрип от старой двери раздевалки, что разносился эхом, а затем громкий хлопок, позволяли осознать, я осталась одна. И, кажется, не только в раздевалке.